Хлёст удавка. У разбойников, что буйствовали в лесах и на дорогах, тоже были свои расправы над теми, кто предавал их или выслеживал. В одном предании говорится о хлёсту давки или неразрывной петле. Считалось, что ни один человек не сможет освободиться, если ему связать руки хлёстом давкой. Ну, а когда Она оказывалась на шее жертвы, смерти не миновать. Удавка будто сама по себе затягивалась. Человек хрипел, синел, пытался ослабить петлю или разорвать, но никакие усилия не помогали. Даже булатный нож не мог с ней справиться. На ночную дорогу разбойники с хлёст-удавкой не хоживали. Там справлялись другие мародеры. А вот если удавалось пойматься глядатая или заподозренного в измене, тот же доставали заветный ремешок. Скоро был разбойничий суд над провинившимся, да мучительное и долгое наказание. Не вынюхивать псу наших следов, не высматривать нас, не прослушивать на том и порешим, тому и бывать. Того не миновать. Этими словами завершала свой скоросуд шайка. Дави пса, провозглашал отоман, не глядеть, не слышать, не вынюхивать, не дышать от ныне псу. И провинившемуся перед разбойниками накидывали на шею петлю. В преданиях говорилось. Что жертва страдала от хлёсту давки по много часов, пока не наступала смерть. Однажды в начале 70-х годов прошлого века мне показали кожаный чёрный ремешок. Он больше походил на потемневшую от времени верёвку. Это и есть легендарная разбойничья хлёсту-давка. пояснил владелец ароритета. Сколько же ей лет? недоверчиво поинтересовался я. Собседник пожал плечами. Обес его знает. Может, 150, а может, все 300 лет. Утратила ли хлёст тудавка свою волшебную силу? Да ты сам проверь. Владелец жуткого роритета с усмешкой протянул мне чёрный ремешок и добавил: Интересно, сколько же она людей погубила на своём веку. Я поспешно отстранил его руку. Хоть и не очень-то верил в байку о хлёсту давки, а испытывать её возможности не было желания.